Чистота воды была потрясающей. Даже при вечернем свете можно рассмотреть камешки на чистейшем песчаном дне. Ее не загрязняли ни водоросли, ни тина. Они не переносили такую температуру. Вкус Олега несколько разочаровал. Он ожидал чего-то солоноватого, минерализованного. А она оказалась абсолютно пресной противно теплой. К счастью, жажду он уже утолил. Взбежав по лестнице наверх, он кивнул Ани. «Можешь купаться, только далеко не удаляйся, используй ближайшие бассейны. Сперва попробуй рукой, там в одном слишком горячее, но в других терпимее». Девушка поспешно завозила с вещами. Олег понял, что она собирается еще и постирать, так что омовение затянется надолго. Аня славилась тем, что в бане могла проторчать больше часа. Впрочем, это ее дело, спешить сейчас некуда. Эрон в отсутствии командира уже натаскал кучу сухих веток, а сейчас примерялся, чтобы срубить мертвое деревце. Олег выбрал удобный уголок, защищенный стенами от враждебных взглядов, и развел костер. Дождавшись, когда разгорится как следует, набросал в него огромную кучу дров, пускай прогорят, для жарки мяса потребуется немало углей. Еще не стемнело, так что вряд ли огонь заметят сведнеющихся дальше холмов, а потом достаточно будет его поддерживать, маленькое пламя надежно скроет руины. Спустившись к холодному ручью, он нарубил топориком несколько охапок чахлого тростника. На каменистой почве трава росла скудно, так что постель придется сделать из него. Повторив несколько ходок, Олег решил, что на четыре ложа хватит, Точнее, на два обычных и одно большое. Супруги спали в обнимку. К этому моменту костер еле горел, окруженный тлеющими остатками дров. Подкинув их к центру, Олег покопался в садке, извлек ребристый бок и заднюю ногу, опять спустился к воде. они у подножия лестницы не оказалось, но он не испугался, хорошо слыша, как она тихо напевает, бултыхаясь за ближайшей каменной стеной. «Эй, русалка!» Ты долго еще? Да я только начала. Что, уже пора выходить? Нет, я просто проверяю, не уснула ли ты там. Сейчас мясо сполосну и отнесу Ирону. Он наверняка получше меня его приготовит. Только бы побыстрее. Я голодная, как волчица. При одной мысли о горячем куске мяса выть хочется. А кто говорил про вегетарианство? Насмешливо уточнил Олег. «Я в безвыходном положении», – ответила девушка. «И вообще, пока Эрон будет готовить, ты можешь искупаться. Вода просто прелесть». «Я так и сделаю. Только мясо отнесу и помогу ему дров набрать». Вернувшись наверх, Олег освободил арка от обязанностей лесоруба, сам завершил расчленение сваленного им дерева. «Ночью можно будет закидать костер толстыми бревнышками». Они будут давать мощный жар несколько часов. Это хорошо. Давненько островитяне не грелись. Аня по-прежнему мурлыкала незатейливую песенку, но перебралась в другой бассейн. Встав на краю, Олег полюбовался супругой. Она больше не стирала, да и не мылась, просто развалилась на мелководье, облюбовав в качестве дивана огромный плоский камень. А там тебе почему не сиделось? Да вода слишком горячая, еле стерпела. Стирать хорошо, но долго в такой не понежишься. Выбралась оттуда на ватных ногах. Понятно. Давай, раздевайся и одежду я тебе постираю. А как я в мокрой буду ходить? Она до утра высохнет, у первого бассейна камни вообще горячие. Я на них все разложила, думаю, часа через два все будет готово. А наверх я пойду с голой задницей? «Здесь, разумеется, хорошо, но вот на воздухе градусов 12 или 15, не больше. А дальше еще больше похолодает. Сейчас не лето. Я тебе могу одолжить белье и блузку с юбочкой», с трудом сохраняя серьезный вид, щедро предложила Аня. «И не стыдно? Из мужа трансвестита сделать хочешь?» «Сам виноват. Надо было подольше там задержаться, найти мужскую одежду». «Ну, конечно. Думаю, как раз мужской там хватало, но ты не уделила ей никакого внимания». «Ну вот, уже обвиняют, ты нехороший, занудствующий тип. Спасибо за четкую характеристику». «Не за что», – дурачаса ответила Аня и серьезно добавила. «В плащ завернешься. Пока поедим, все подсохнет, камни действительно очень горячие». — Уговорила, — кивнул Олег. — Жаль, что мыла нет. Без него не стирка, а пародия. — Почему? У меня есть. — Откуда? — Там подобрала. Целых шесть кусков, да еще пару флаконов шампуня. — Что-то я не видел. А я их сразу по карманам спрятала, будто чувствовала, что ты злобствовать начнешь. — Я всегда знал, что ты гораздо хитрее, чем кажешься. «Одно то, как ловко ты меня захомутала, говорит о многом». «Ага, твое самомнение тебя погубит, тоже мне величайшее сокровище». «И прекрати лезть ко мне со своими поцелуями». «А что тебе не нравится?» «А то, не бритый ты, если не сказать больше, уже борода выросла». «Так что я поделаю, топором побреюсь?» «Бритва дома осталась, с собой брать не стал, вот за две недели и оброс». «А я почему страдать должна? Колется очень и непривычно, будто это не ты, а кто-то другой». «Все, понял. Больше близко не подойду». Аня по тону мужа поняла, что кокетничая перегнула палку и поспешно произнесла «Да ладно, не обращай внимания, это я так». Нормальная борода чуть-чуть подрастет, и мягкая будет, даже интересно. Но уж нет. Дома сразу сбрею, и вообще. Мне кажется, что ты слишком уж резко тон сменила, фривольные мысли посетили. Дурак, беззлобно ответила девушка. Ты на ногах еле стоишь, мы все вымотались просто ужасно и голодные, Вот ты на скелет похож стал. «Несколько килограммов сбросил, да и у меня ребра просвечивают». «Да ты и раньше толстой не была». «Да, все верно, но сейчас уж слишком похудела, и вообще разговор не об этом». «А о чем же?» – усмехнулся Олег. «Сам знаешь. Корчишь из себя двужильного самца только из-за того, что голым купаешься рядом со мной. Мы сейчас не в лучшей форме для приятных занятий, как мне кажется. Не находишь?» если я не стану тебя домогаться то потеряю свою репутацию извиняющимся шепотом произнес олег я тебя не выдам заговорщицки произнесла аня спасибо ты идеальная жена вот уж неслыханный комплимент изумилась девушка от тебя такого не ожидала только не жди что я его повторю при свидетелях нагло произнес олег от тебя дождешься «Ладно, уговорила. Приставать к тебе не буду. И вообще, где мыло?» «Да вон, за твоей спиной лежит. Знаешь, что я подумала?» «Ну? Наверное, раньше здесь курорт был для аристократов. Мне тоже такие мысли приходили». «Так значит, мы сейчас пользуемся аристократическими привилегиями?» «Да. Сейчас доскребемся песочком вместо мочалок и пойдем подгоревшую козлятину водой запивать». Тебе спинку помыть? А для чего, по-твоему, я тебя жду? Попробуй сделать это в одиночку с помощью песка и пучков травы. Супругов выгнал из воды Ирона, Иначе они бы вообще из нее не выбрались. Неудивительно. Мало того, что впервые за полмесяца отлично вымылись, да еще и лежать можно было в благодатном тепле. Аня нацепила легкомысленные тряпки поверх, накинула ветхую куртку, прихваченную из встречной машины. Олег попросту завернулся в свой плащ. У костра уже сидел Монгу, на пару с товарищем грызя куски мяса. От аппетитного запаха живот Олега скрутило судорогой. Но он сдержался, не набросился сразу на еду, поинтересовался у Арка. «Ну как? Что-нибудь видел?» «Да, на юге». «Костер». «Далеко?» – насторожился Олег. «Тяжело сказать». «Наверное, придется идти целый день». Неграмотные арки не умели измерять расстояние в абсолютных величинах. Но по аналогии с предыдущими переходами Олег предположил, что это от 15 до 30 километров. Больше уставшие беглецы по пересеченной местности пройти не в состоянии. Костер горит далеко, но все равно настораживает. «Может, это ваксы?» – предположила Аня. «Возможно, хотя Донары еще далеко. Монгу, ты не видел, как там дальше? Есть южнее признаки большой реки?» «Нет, холмы все выше и выше». «Так я и думал. За день Донары точно не добраться, а леса по этому берегу...» Растут только вдоль нее. Но каннибалы живут не только в лесах. Ты сам должен помнить, Нас поймали дикари, обитавшие в пещере. Да, но Млиш говорил, Что западные ваксы особые, горные. У них все по-другому. Все его знания из старых книг, Мало того, что в них много вранья, Так еще и времени немало прошло с тех пор, Книбалы с гор могли прийти в эти края. «Ты права», — признался Олег. «Плохо, если здесь полно этих тварей». «Мы с ними справимся», — воинственно произнес Монгу. «Будем надеяться, но вступать в схватку — последнее дело. Нас слишком мало, а столкновение с крупным отрядом ни к чему хорошему не приведет». «Хватит переживать. Ешь давай», — заботливо произнесла Аня. Действительно, как не ломай голову, а придется и дальше продвигаться на юг. Лучше уж идти через земли ваксов, чем поворачивать к фреоне, рискуя нарваться на хайтов. По сравнению с теми гнебалы со своими каменными топорами, безобидные младенцы. Островитяне наелись, будто удавы, прикончив чуть ли не треть мяса. Не слишком полезно для желудка, но зато до чего приятно насытиться после скудной кормежки всех этих дней. Олег предложил ночевать у бассейнов. Камни хорошо нагреты, это гораздо лучше, чем ежица у костра. Идея пришлась по вкусу, и тростниковые подстилки устроили рядом с самым горячим водоемом. Это оказалась самая комфортная ночь за последние две недели.